«Недолго будет заниматься историей», — ответила хозяйка неодобрительно, но ей и самой очень понравилась эта русская барышня. За работу Наташа тотчас не села. Все утро по путеводителю осматривала сады круппа, замок Кастельони, церковь Сан-Стефано, скалы Маральоне, куда пираты заманивали огнями моряков и тут же их убивали и грабили. Но а на капри дворец Тиберия и Лазурный грот, Наташа оставила для Шелля. Пусть Он туда ее повезет». После завтрака в пансионе завтрак был еще лучше, чем обед накануне. Не отдыхала, нечего лениться, и пошла на станцию. Там ей указали старика Антонио. Хотя Наташа лодки не заказывала, он охотно дал ей все сведения. Да, он был другом великого писателя Горького, возил в лазурный грот и его, и сеньора Ленина. Бывал и у них в школе, а помещалась она Вилли вилле Пьерина, по дороге на Марина. Осталось точно такое, как была, и по случайности в ней теперь никто не живет. Другие лодочники и носильщики с любопытством слушали старика, они слышали о Ленине, о школе и, видимо, гордились тем, что это было на капре. «Опять повезло». Легко узнала адрес. Наташа с волнением отправилась к Марина, расспрашивая прохожих не туристов, а настоящих каприцев. Все любезно ей отвечали, иногда даже отрываясь от дел и разговоров. Такого внимания она нигде не видела, любезностью не была избалована в жизни». Вилла, стоявшая в стороне от большой дороги, была белая двухэтажная с колоннами в первом этаже, и стояла она в глубине роскошного сада с пиниями, пальмами, розами. «Откуда же у них тогда были деньги, чтобы нанимать такую дачу?» – недоумевала Наташа. «Ну, убили кого-нибудь, дело житейское, как сказал бы Майков». «Николай Аркадьевич обо всякой гадости говорил дело житейское и с удовольствием это говорил». Серьезные историки всегда все тщательно проверяют, и чтобы не полагаться на одного Антонио, она прошла дальше по дороге, купила в лавке плитку шоколада и справилась о Вилле. Правда ли, что здесь когда-то была русская коммунистическая школа? Старик лавочник и его жена, чудом понявшие ее, с гордостью подтвердили, да, в Вилле Пьеррина была коммунистическая, Школа. Великий писатель Максим Горький по слабости своего здоровья приезжал туда по большой дороге на извозчике, а Ленин приходил пешком, и они сами его видели своими глазами, и за ним всегда по пятам ходила царская полиция, кое-как поняла и Наташа». Она вернулась к вилле, долго стояла перед входом, затем, робко оглянувшись по сторонам, попробовала калитку. «Не заперто. Верно, и в самом деле никого нет. Войду. Право войду». Наташа пошла в сад и, опять набравшись храбрости, не примут ли заворовку, заглянула в окно, увидела большую пустую комнату вроде студии. «Конечно, тут они и читали лекции, а то здесь, на этой террасе, обсуждался отзавизм. Наташа твердо знала, что историкам полагается все обсуждать и описывать объективно. Тем не менее, вилла внушала ей недобрые чувства. Отсюда все пошло с этой веселенькой белой виллы». У нас говорили, что от большевиков затрещал мир, и это действительно так. От этого и от гитлеровского трещания затрещала и я. Папа был бы в России, совсем иначе сложилась бы жизнь, и войны, говорят, не было бы, но ведь и его тогда не было бы. Вилла Пьерина была ее открытием. В исторической литературе нигде ее названия не было. Правда, у Наташи были и некоторые сомнения. Как будто Ленин пробыл на Капре очень недолго.